«Восемь!» «Проверка!» – усмехнулся Райнхард. «Типа не мыли ту тварь с той стороны и призвали, да?» – уточнила сестра и фыркнула. «Бред!» «Скорее всего, экзорцисты пытались понять, не пролез ли при том прорыве еще кто-нибудь, и не прицепился ли он к тем, кто был ближе всех», – сказал я. «То есть к нам!» «А почему для этого они спровоцировали сестренку?» – спросила Вилли. «Разве нельзя было нас, но...» «Схватить?» «Меня никто не провоцировал. Я и так всегда готова надрать кому-нибудь зад». «Вы сейчас герои княжества», — объяснил Райнхард. «Просто так схватить вас сейчас — это подорвать репутацию и конгрегации в частности, и церкви вообще. К тому же против вас не то, чтобы прямых или косвенных улик нет. Даже подозрения и те слабенькие. Максимум, что я мог предположить на их месте, что к кому-нибудь из нас прицепился мелкий демон. Оцеплялся он...» «К кому-нибудь достаточно сильному, но не слишком умному», — закончила за дядю Мина и безжалостно припечатала. «Хильда! Эй!» — немедленно возмутилась блондинка. «Ну и приехали они к нам, уже изрядно подготовившись», — добавил я. «Поразмыслили, кто может быть одержимым, и как спровоцировать спящего в ней демона». «Драка», — кивнул дядя. «Хорошая драка. Причем, либо против чрезвычайно сильного противника». либо нечестная, чтобы вывести из себя и заставить пользоваться всеми доступными силами. Так что будь хильдой и правда одержимой. Когда тот экзерцист начал играть нечестно, демон скорее всего проявил бы себя, поэтому для провокации выбрали достаточно сильного боевика, который в случае чего мог бы продержаться до того момента, когда командор нанесёт удар. Но мне он что-то особо сильным не показался. Наморщила нос блондинка. Потому что экзорцистов учат в первую очередь драться не с людьми или гейстами, а с одержимыми. Дурьет твоя башка, хмыкнул Рейнхард. Да он даже с исцелениями был слабоват. Вилли, да скажи-то ей уже, вздохнул я. Ты, наверное, не заметила, сестрица, менторским тоном произнесла Мина. Но экзорцисты используют усиления несколько иного характера. Они не просто увеличивают силу или скорость, но ещё и дают при каждом ударе выброс святой силы. Эними словами это для обычного человека, и тем более для мага, такой слабенький удар не слишком опасный. А вот будь ты одержимый, то тебя бы словно булавой дубатели, причём раскалённой до бела булавой. Поэтому он, вероятно, и владеет арвантом, добавил я. Серьёзная ударная и бросковая техника тут без надобности. Это наш тот с такой же сестрица спокойно вынесла десяток шлепков и даже не чихнула. А вот одержимого, скорее всего, бы фарш рзорвала. И всё равно он был слабоват. Буртнола Хилда. Я вот скорее не поняла, к чему был последний вопрос командора, вставила Вилли. Почему его высокопреосвященство спросил, не видели ли вы раньше? Это что-то означает? Означает, вздохнул Райнхард. Так, мелкие, садитесь, разговор есть. Сёстры послушно уселись на лавку. Рядом с ними расположился и я, хотя прекрасно знал, что дядя собирается им сказать. Для начала спрошу, Что означает наш фамильный девиз? Кровь за кровь это о верности родичам или о мести? начал он издалека. И то, и то, с готовностью ответила Мина. Это означает и то, что мы всегда стоим горой за своих близких, и то, что мы всегда отвечаем ударом на удар и пролитой кровью на пролитую кровь. Хорошо, кивнул Райнхард. А что означает другой наш девиз? У Цербера всегда три головы. На это даже я знаю. хмыкнула Хिल्да. Цербер это наша фамильная зверюга. Страж на границе этого мира и той стороны. Три головы это где мы так или иначе присутствуем. Реальный мир, та сторона и Комделире. Ещё это три рода егирей: Винтер, Спринг и Саммер. А, ну и вроде как поверье такое есть: три головы символизируют, что в каждом поколении есть минимум трое Винтеров. Ну, типа как мы с Вилли и Конрад. Нас же трое. Тогда следующий вопрос. Сколько было Винтерова в моём поколении?» «Ну, это вообще легкотня», — фыркнула блондинка. «Ты, дядя, Вольфрам и...» Девушка неожиданно осеклась и недоумённо потёрла лоб. «И... и... всё?» «Так, что ли?» — задумчиво протянула Хильда. «Ну, получается, что так. Но это ж ерунда какая-то. А-а-а...» Наверное, был ещё кто-то, но умер в детстве. Так, да? Нет, не так. Последний вопрос. Назовите членов клана последних трёх поколений. Я скинула руку и аж подпрыгнула на месте Вилли. Можно я? В общем, так. Наше поколение Хильдегарда, Конрад, Вильгельмина. Твоё поколение Вальфрам и Ксения, урождённая Самарина, Райнхард и Элеолотта, урождённая Аша. Предыдущие Зигфрид и Екатерина. врождённые Озерова: Ульрих, Адалинда, Людвиг и Ульяна. Урождённые Манцурова. А, чуть не забыла. Дедушка Зигфрид был женат дважды. Вторая жена Мария Маккентайр, но от этого брака детей не было. Так, скинулась Хिल्да. Подожди-ка. Патрик же перед смертью, как рассказал, Патрик Маккентайр свой долг отдаёт. Это получается? Мина внимательно посмотрела на сестру. Ну, типа блондинка потёрла лоб. «Он этих Макентайров знал, что ли?» Вилли тяжело вздохнула. «Я иногда просто поражаюсь. В кого что у нас такая красивая?» хмыкнул Райнхард. «Да, я такая», — гордо заявила блондинка. «Патрикей и есть Патрик Макентайр. Брат Марии Макентайр. И от того брака все-таки были дети. В общем, есть еще один Винтер, точнее одна. Моя младшая сестра Инги Борга». "А почему ты о ней никогда не рассказывал?" удивилась Мина. "У нас же оказывается есть тётя, которая А, кстати, где она?" "Я не рассказывал, потому что мать её забыла о ней", прорычал дядя. "А так вообще можно?" подумал и спросила Хилда. "Ну, в смысле, забыть, что у тебя есть сестра. Я вот, например, не знаю, как сильно меня надо бить по голове, чтобы я забыла Вилли, но очень больно, наверное." "Голова болеть не может." вставила младшая сестра. Это же Кость. Ха-ха-ха, скривилась блондинка. Как остроумно. Есть способы, сказал я. Лаботомия, заклятия Леты. Мы всё ещё говорим о том, чтобы заставить человека забыть другого человека, или уже перешли к тому, как делать пускающих слюни овощей? ехидно уточнила Хильда. Ну, ты на самом деле права, что чары Леты, что их технический аналог увидела в лаботомии. Это всё равно что попытка прикончить мышь, сжигая весь дом. Но есть ещё один вариант. Замыкание Макондо наморщила лоб Вилли. Помню, читала о такой штуке. Новгородцы в 10 веке открыли новую землю и нашли там руины древних одной из крепостей, Нар и Иеросаал. Охраняли местные племена. Новгородцы думали, что там какие-то сокровища. А оказалось, что она заколдована. Если человек в неё входил, то о нём забывали. Хотя и вспоминали снова, стоило ему вернуться. Но исходящие от руин опасности и недружелюбно настроенные местные, сиртхи, заставили новгородцев на 200 лет забыть об острове. Через 200 лет эспаньольский маг и мореход Габриэль Макондо тщательно исследовал этот феномен и описал его в своем труде «100 тысяч лет одиночества», посвященным руинам древних на севере. Новгородцы начали колонизацию, а вместе с ними прибыли и священники Мазандорана. которые занялись изучением и охраной наследия древних. А на месте руин Нар-Ясала они основали крепость Тетраграмматон, — добавил я. Официально твердыня конгрегации, неофициально тюрьма особого режима. Тетраграмматон я видел собственными глазами, естественно, в прошлой и будущей жизни. Голые серые скалы низких гор и огромные черные валуны, разбросанные по всему побережью бухты. куцые заросли березового стланника, среди которого то и дело виднелись лимонно-желтые цветки северного мака и голубоватые полосы ковыля. И посреди тундры полуразрушенная громада из сине-черного куба древней цитадели, каждая из сторон которого была сожжение в сто длиной. Никакой крепости монахи на самом деле не возводили, только стену и постройки вокруг, а куб был творением древних, которые просто немного подремонтировали. Хотя, в общем-то, зачем? Стоял он тут сто тысяч лет, да ещё столько же, наверное, простоит. Всё ценное отсюда вывезли ещё пару сотен лет назад, всё опасное уничтожили или дезактивировали ещё раньше. А что осталось, то ещё долго будет недоступно любопытному человечеству. Фактически даже сам священный Демовент уже почти забыл о своём самом северном форпосте. Замыкание распространялось на добрую версту вокруг крепости, так что жили подле неё те, кто готов был уйти из людской памяти. Сюда почти не проезжали из большой земли. А священники были одним кланом, вместе с потомками Сиртхов, кстати, которые до сих пор считали своей священной миссией охранять Нар Яросал. Мы бы тоже сюда не проезжали, но он навгородца тогда слёзно упросили пакт послать кого-нибудь. Кто осмеет расследовать побег и группы заключённых из тетрограмматона, хотя до этого считалось, что сбежать оттуда просто невозможно. Что нужно для побега из любой тюрьмы? Знать охрану, знать план здания и иметь помощь изнутри или извне. Но заключённых забытой башни охраняли потомки сиртхов, для которых это было смыслом всей жизни. Они не знали и не могли знать план здания, часть которого даже спустя сотни лет была не изучена. И мне никто не стал бы помогать изнутри. А снаружи о снаружи они все забыли. Ну и как тут сбежишь-то? Однако ещё существовавший тогда альянс княжеств всё-таки смог вытащить оттуда два десятка заключённых. Ианн никогда не рассказывал об Ингиборге, потому что забыл о том, что она вообще существовала, мрачно уронил Райнхардт, заставляя меня отвлечься от воспоминаний. Я не рассказывал о ней, потому что она заключена в тетраграмматоне. Под замыканием Макондо. "Это же особая тюрьма Мазамдарана", нахмурилась Вилли. "За что она туда попала? И зачем вообще может понадобиться кого-то прятать в тюрьму, где тебя все забывают, если можно просто казнить?" добавила Хильда. "Демавента занимается только одной категорией преступников", сказал я. "Отдержимыми и теми, кто заключил договор с той стороной", тихо произнесла Мина. "Бывает, что некоторых из них так просто не убить". объяснил дядя. А бывает так, что некоторые из них могут всё-таки оказаться полезны в будущем, или за кого очень сильно попросили нужные люди, чтобы смертную казнь заменили на пожизненное заключение. Или нужно, чтобы не только сам человек исчез, но и вся память о его поступках. И, насколько знаю, нельзя было просто привести в тетрограмматон и убить заключённого внутри замыкания. Он должен был умереть своей смертью. ну или добровольно покончить с собой. «Провести всю жизнь на забытом богом острове посреди тундры и песцов?» — поморщилась Хильда. «Да лучше сдохнуть. Большинство считает так же, поэтому в Тетраграмматоне вряд ли наберётся и сотня заключённых со всего Старого Света», — усмехнулся я. «Тебя-то откуда знать?» — полным скепсиса тоном произнесла блондинка. Я выразительно постучал пальцем по лбу. «Ах да, пророческий дар!» Ну да, ну да. Так, с чего бы начать-то? Задумчиво потёр лоб Райнхардт. Ах, хрен с ним. Начну с самого начала. Может, и разберёмся тогда. В общем, суть в том, что наша с Вольфом мать умерла достаточно рано. Отец долго оставался один, но потом всё-таки решил жениться снова. Выбор пал на Макентайров. Зигфрид когда-то воевал вместе с их главой, ну и связал с по старой памяти Нашлась у них девица на выданье. Быстро сыграли свадьбу, а там и сестра родилась. Сколько ей сейчас, у любопытства ломина? Энги было всего 14, когда её осудили. Ты только родилась. Хельду и Конраду по 2 года было. Дядя начал загибать пальцы. Ну да. Ей сейчас, значит, где-то 28. Ты и о Марии не рассказывал, заметила блондинка. «Быль причины», — криво усмехнулся Райнхард. «Но как раз подумывал все карты вам раскрыть». «Пап, ты не отвлекайся», — требовательно произнесла Вилли. «Лады, мелкая. Хотя...» «Дальше вы все и так примерно знаете». «Вольфрам погиб на Урале, Лотта умерла при родах». «Подожди», — удивленно моргнул я. «Разве мои родители погибли не на охоте?» Я решил, что так будет проще объяснить. Спокойно ответил дядя. Проще, чем что? непроизвольно возвысил я голос. Проще, чем объяснить, что я сам ни хрена не знаю, рявкнул Райнхард. Я был на охоте. Вольф подрядился неизвестно для кого сделать неизвестно что где-то на Урале. Потом привезли только его вещи и перстень. А всё, что я узнал про егонимателей, так это то, что они вроде бы были откуда-то из Новгорода. Всё, доволен? Нет. Ну, а ты здесь ни при чём. А в прошлый раз дядя мне этого не говорил. Хотя сколько мы с ним говорили-то после смерти Мины, по душам уж точно не разу. В любом случае, теперь надо будет прояснить ещё и этот вопрос. Всегда-то был занозой Конрад, с чувством произнёс Райнхард. Мы ведь сразу поняли, раз уж ты родился с глазами заклинателя. А не поняла? опередила меня Хильда. То есть, как это он родился с глазами заклинателя? Обыкновенно, хмыкнул дядя. В зеркало с утра смотрелось вот такие же глазки были у нашего Конрада с самого рождения. А как это вообще возможно-то? ошарашенно спросил я. Обычно никак. Теоретически это говорит о том, что у ребёнка колоссальный магический потенциал. Но на практике это означает, что он не проживёт и полудюжины лет. Рейнхард внимательно посмотрел мне в глаза. Таких, как ты, не рождалось в нашей семье больше 3 веков. Раньше тебя бы сразу же избавили от лишних мучений, а семью от ненужной опасности. Но Ксения решила попробовать тебя спасти. Это ведь сейчас её клан зовётся Самаринами, так когда-то их знали как род Саммер. Третьи заклинатели, выдохнула Мина. Те, что приходят после лета. Ритуал Эйнхайд, потрясённо пробормотал я. Влить силу Гейста, чтобы ослабить силу заклинателя. Сила в обмен на стабильность. «Именно», — кивнул дядя. «Но никто толком не знал, что именно надо делать и как его проводить. Да и Ксения была первой заклинательницей за много десятков лет. Но они решили попытаться». «Они?» — уточнила Хильда. «Мария, Ксения, решившие им помочь Ингиборга». «А ты, папа?» — спросила Вилли. Да на хотя я был, с досадой ответил Райнхардт. Опять находим мать её. Тогда же по рубежной страже было меньше, чем сейчас, потому как Винтера вроде как было немало, а потом стало очень даже мало. Вот дом почти и не бывало. Был бы. Тогда, наверное, отговорил этих сумасшедших. Это же мрак просто. Да от одной только идеи поймать тварь высшего ранга, чтобы перекачать её силу в ребёнка, веет шизофренией. Но у них получилось, сказал я, то, что я застрял на десятом ранге. У них всё-таки получилось. И при этом что-то пошло не так, да? Всё пошло не так, Конрад, зло бросил дядя. Всё. Они призвали силы, с которыми не смогли справиться, и всё стало очень плохо. Насколько? Они вызвали потоп. Все гейсты в округе ринулись к нашей усадьбе. Они пробили брешь в ткани мира. Начался прорыв. «Достаточно плохо?» Вилли испуганно икнула. Хильда присвистнула. «Более чем», — вздохнул я. «Они облажались?» «Мария не удержала контур заклинания, и ее захватил демон», — скребился Райнхард. «Ритуал почти провалился. Ксению утянуло на ту сторону, еще и твари к дому прорвались. Только благодаря Инге Борге совсем уж большой беды не случилось». Посла тебя, закрыла прорыв, прогнала гейстов, ну и Марию заодно прикончила. Но там иначе было нельзя. Ей же 14 было, да? снова присвистнула Хильда. Ни хрена себе. Да у нас крутейшая тётка. И я знал, какую цену она за это заплатила. Но она всё равно оказалась в тетрограмматоне, продолжила сестра. Почему? Потому что даже будь ты хоть трижды гениальным магом, 14 лет такое проделать никому не под силу, сказал дядя. Никому и ни за что. И Инге не смогла. Но когда начался прорыв, она зачерпнула и силы той стороны. Мина ойкнула. Я вспомнил, какое настало после, потёрвшийся Рейнхард. Нет, ничего страшного на самом деле. Почти что. Левую руку оторвало по самое плечо, но взамен она получила руку из тмы. А так Она осталась всё той же младшей сестрой, что я знал. Мы никогда не были особо близки, но я знал, с рассудком у Инги всё в полном порядке. Она сама предложила себя испытать и провалилась, когда не смогла сдержаться и воспользовалась силой той стороны. И после этого сама была готова расчитаться с жизнью, лишь бы никого не подвергать опасности. Дядя криво усмехнулся. А затем командуор Северной консистории Иосиф сделал мне вот такое предложение. Ангеборги сохраняют жизнь, но она отправляется в тетрограмматон до конца жизни, а я выполняю для конгрегации несколько поручений. И ты согласился, кивнула Вилли. Нет, конечно. Райнхард даже удивился. Я никогда бы не заставил кого-то из Винтера гнить в тюрьме десятки лет. Я предложил сделать что угодно. Но оставьте её на свободе, под мою ответственность. Дядя снова усмехнулся. Конечно же, мне отказали, да ещё и пригрозили, что и меня арестуют за пособничество одержимой. Тогда я попросил о последней встрече с Ангеборгой и рассказал ей всё как есть, рассказал ей о предложении командора и о том, что не могу её спасти. На её месте я бы предпочёл получить пулю в лоб и не мучиться. Но Инге Она сама вызвала себя отправиться в замыкание. И затем в какой-то момент я забыл, что у меня была сестра. "Но как же ты вспомнил её снова?" спросила Вилли. "Она снова на свободе. Она подала какую-то весточку, ведь замыкание Макондо невозможно преодолеть. Забыл, что ли?" ухмыльнулся Рейнхард. "У нас же есть свой собственный пророк". "Что-то вроде того", криво улыбнулся я. Э, думаю, никто не станет возражать, что нам пора бы заботиться тем, как вытащить Ингеборгу Винтер из этой проклятой тюрьмы на краю мира.